Глава тридцать Элиза нервно сглотнула, хотя понимала, что во рту пересохла. «Кристиан», — прошептала она, но он её перебил, — «позволь мне договорить». Она покорно кивнула, теперь уже боясь встретиться с его взглядом. После развода с Лусией я думал, что любовь никогда не коснётся меня. Но мы ведь не выбираем, верно? Она не спрашивает, а просто в одну секунду бьёт в самое сердце, Парализует сознание, и вот ты уже под гипнозом. Можно делать вид, что этого не замечаешь. улететь в Испанию и уже никогда не встречаться с тобой. Но это будет самая большая ошибка, которую я совершу в своей жизни. Кристиан. И что-то хотела ответить, но слов не нашлось. А он взял ей руку и поднёс к губам. Девушка ощутила горячее дыхание Криса на своей ладони. Мне очень жаль, что я не встретил тебя раньше. Мы могли бы избежать стольких неприятностей. Увы, жизнь ставит подножки но одновременно учит нас быть сильнее. Даже моя женитьба на Лусии, вероятно, была нужна именно для того, чтобы я многом задумался и пришёл к выводу, что любовь — это забота друг о друге и поддержка. И любовь бывает разной. Та оказалась юной и беззаботной, а сейчас она стала взрослой и серьёзной. Если бы меня спросили, что бы я изменил в своей судьбе, то, наверное, я бы ответил «Ничего». Ведь теперь мне есть с чем сравнить, чтобы понять. «Элизабет, до самой старости я хочу видеть тебя рядом, в кругу наших детей и внуков, в большом двухэтажном доме, заполненном детским смехом. Хочешь ли ты разделить радость и горе вместе со мной? Ты выйдешь за меня замуж?» Кристиан до сих пор держал её холодную ладонь, согревая своими тёплыми пальцами и ожидая ответа. Даже не верилось что он всё это ей сказал. Неужели он снова ощутил вкус жизни? «Кристиан», — прошептала Элиза и убрала руку. «Я не могу». Она смотрела ему в глаза, боясь обидеть. Она уже ничего не понимала. «Что с ним?» Всё было так прекрасно. Они были близкими друзьями, но без обязательств. Не хотелось обременять себя семьёй, тем более она не представляла себя в Испании. Трэвису она уже отказала. Кристиану будет сложнее дать отпор, но зато это будет не ложь. «Жить в Испании?» — спросила она. «Мы будем приезжать на зиму сюда. Если ты переживаешь за семейный бизнес, то я могу нанять достойного управляющего в отель. А я буду срезать виноград и перебирать ягоды?» И Лиза попятилась. «Конечно, не будешь». И Кристиан вздохнул. Он впервые так влюбился, что оказался за тысячи километров от дома и просит руки этой девушки. Но она по-прежнему холодна. Значит, он не сумел растопить её сердце. Силы хватило лишь на то, чтобы разбудить своё. «Я не могу», — чуть слышно прошептала она. «Разве она сможет жить в Испании и каждый день смотреть на его плантацию? Её желания сейчас были другими. Не выйти удачно замуж». посвятить себя искусству. Много рисовать, брать уроки живописи, получить соответствующее образование, стать художником и устроить выставку своих работ. Сюда никак не вписывается брак. Она слишком молода для семьи. После всего, что было, она лишилась юности. Хочется наверстать упущенное. Я сейчас не готова к замужеству. Слышать эти слова стало больно. Больнее, чем получить пощечину. Кристиан стоял возле Мольберта с картиной и понимал. Он ехал сюда, покинув Лондон глубокой ночью, чтобы сделать Элизабет предложение, но не подумал о самом главном — о том, что она может отказать. И вот сейчас он выглядел глупо. Ему впервые дали отступного, впервые ответили отказом. «Ясно», — произнес он невыразительным голосом. «Я могу забрать картину?» «Кристиан...» Жалобно проговорила Элиза и осеклась. Нет, не надо его жалеть. Сейчас самое правильное решение — просто уехать. Навсегда. Вот только суд задержит его в Англии, но он дождётся его в Лондоне, среди близких и любимых. Заверни картину и принеси в холл. Я буду ждать там. И он направился к выходу. «Мне нужно время. Я не готова к браку», — услышал он голос девушки. Он остановился возле двери, но не обернулся. Разве когда любят, как говорят, просят дополнительное время. Никакой это не выход из ситуации. Она не любит его, вот что очевидно. Он распахнул дверь и покинул её комнату. Пошёл в свой номер, чтобы собрать вещи и быстрее уехать. После его ухода хотелось плакать. Странная реакция, ведь она сама же отказала. Но врать не хотелось. Лучше горькая правда. Элизабет открепила рисунок, в последний раз любую симу и стала скатывать лист, чтобы засунуть в тубус. «Ничего, она прикрепит чистый ватман сегодня же и начнёт усиленно работать. Теперь надо спешить. И нет в её жизни места для любви. Есть только искусство. Мужчины лишь отвлекают». Она накинула на плечи шали и направилась к двери. Спустя минуту девушка уже была в холле отеля. Машина Кристиана стояла у здания, а сам он ждал Лизы на крыльце. Как только Элизабет вышла с тубусом в руке, его злость пропала. Она выглядела потерянной маленькой девочкой, жизнь которой сломалась. А собрав её по кусочкам, она не знала, что с ней делать. А Он взрослый мужчина, он всё понимал. И всё же было обидно. Взяв тубус, он отвернулся, чтобы идти к машине. «Я буду на суде. За это можешь не переживать». Она и не переживала. Кристиан слишком ответственный, чтобы дать в преступнику... «Остаться на свободе». Когда он уехал, Элизабет ещё долго стояла на крыльце, куталась в шаль и дрожала от холода. Всё опустело. Дом, лес, дорога и даже душа. воцарилась тишина, даже птицы замолчали. Но надо идти дальше. Теперь она посвятит себя творчеству, утонет в искусстве и будет жить в своё удовольствие. Элизабет улыбнулась, развернулась, открыла дверь и переступила порог дома. «Доченька, вот ты где!» — услышала она материнский голос. «С тобой хочет побеседовать мистер Моро. Он с отцом в библиотеке. Это связано с...» Женщина нервно сглотнула и приблизилась к Элизе, коснулась волос дочери, посмотрела ей в глаза. «Если ты ещё не готова, то мы можем отложить этот разговор до лучших времён». «Я готова», — уверенно заявила Элизабет и скинула шаль. Но она солгала. К такому нельзя подготовиться. Это надо снова пережить. А впереди ещё суд, который затянется надолго. Она выпрямилась, и с гордой осанкой английской королевы прошествовала в библиотеку. Двое мужчин, её отец и мистер Моро, сидели напротив друг друга в креслах, но при виде зашедшей Элизы сразу поднялись. «Мисс Олдридж», — произнёс Моро, слегка кивая ей, «Если вы в состоянии дать мне показания, то буду рад». Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше». Элизу утвердительно склонила голову. «Она справится». Отца она попросила выйти, чтобы не травмировать его и ничего не утаивать от полицейского. Он послушался и тихо закрыл за собой дверь. Девушка устроилась на кресле, положила руки на письменный стол и внимательно взглянула на мистера Мора. «Я уже не та маленькая девочка, за которую отвечали мои родители. Теперь я совершеннолетняя и отвечаю за себя сама». Прежде чем мы приступим к даче показаний, могу я вам задать вопрос? Конечно. Я даже знаю, что вы хотели спросить, каким образом Рик Картер оказался на свободе? или Лиза кивнула. Это она и хотела узнать. Очень не хотелось бы повторения. Картера приговорили к семи годам заключения в тюрьме Пентенвиль. И Лиза помнила, что все рассчитывали на максимальный срок за такое преступление, а именно 14 лет. наловкий адвокат развернул дело так, что наполовину обвинил во всём Элизабет. Многие факторы изменили приговор, её возраст и то, что девушка пошла с Риком в охотничий домик по собственной воле. Кроме того, не было свидетелей преступления, а значит, никто не мог утверждать, что его поступок нёс прямую угрозу её жизни. Да, с этой точки зрения всё было верно. Тем не менее Картер совершил преступление, которое суд приравнял к не слишком тяжёлому. В итоге Рик на семь лет угодил в тюрьму. Она помнила о нём все пять лет с того самого дня, но даже вообразить не могла, что Картер станет мстить. Он освободился досрочно, только благодаря хорошему поведению и одному случаю. Рик спас полицейского от рук заключённого. Его выпустили на свободу. Он вернулся в Кентербери с единственной целью — мстить. Пока Мора рассказывал ей про Картера, она поняла, что уже слышала всё из первых уст. и как Рик попал в их дом, и даже про перелёт в Ликанте. «Он следил за Хейли?» «Да, следить за вами было бы опасно, ведь вы очень внимательны и осторожны. А вот Хейли достаточно легкомысленная и игнорировала то, что за ней ходил один тот же человек. Но Рик тоже не глуп. Он менял обличье, гримировался, часто отворачивался. Короче, стал невидимкой. Она ничего не заметила. Несколько снимков уже есть у нас на руках», — гордо заявил Мору. Я попросила своих коллег в Испании мне посодействовать, а Хейли мне помогла с выбором мест, где бывала. Она даже вспомнила, кому и когда звонила, чтобы похвастаться насчёт путешествия на яхте. Жаль, что не слышна её речь, но зато хорошо, видно человека рядом. Он-то точно был в курсе. Моро удовлетворённо кивнул. Но мы его засадим в тюрьму на самый долгий срок. На заседание приглашены все, кто был на яхте. Кстати, я буквально застал Хейли с чемоданом в руках — Она собиралась в Эликанте. Как удачно. Элизабет вспомнила, что подруга хотела бросить здесь всё и уехать к Диего. Значит, она решила это сделать, в отличие от неё. Она осталась в Англии? До конца суда? Да. Вашего друга Диего я тоже пригласил поучаствовать. Конечно же, владелец яхты Кристиан Фернандес тоже будет с нами. Сердце пропустило удар, а потом заныло. Живот скрутило от боли, и Элизу даже затошнило. Нервы. Как она устала. Устала быть сильной, выживать и бояться. Я порекомендовал вашему отцу отличного адвоката. Надо сделать всё, чтобы Рик Картер понёс наказание. Но... И Мора коснулся своих усов. В идеале следует доказать его сумасшествие. Тогда ему грозит пожизненное лечение в психиатрической клинике. По опыту знаю, что оттуда уже никто не выходит. Элиза опешила, услышав слова мистера Мора. «Это было бы отлично». избавиться от Картера на всю жизнь. О большем она и мечтать не могла. Адвокат свяжется с вами, а теперь перейдём к самому важному. Расскажите мне всю историю с самого начала и до конца. К сожалению, вам придётся вновь освежить в памяти подробности той ужасной ночи, когда Рикс совершил на вас нападение на чертаке. Разговор длился очень долго, и Лизе казалось, что более трёх часов. Она измучилась, но её состояние не отбывало желания пойти к себе в комнату, Прикрепить новый лист ватмана к мольберту и начать работу над чем-то новым. Или всё же сделать копию картины с водопадом. на зачем? Ведь это прошлое. А его надо отпустить. Значит, она будет рисовать что-то другое. Например, берег моря и закат. Опять Испания. После того, как встреча с мистером Моро завершилась, Лиза направилась в свою комнату и сделала то, о чём мечтала три часа. Стояла над чистым листом бумаги с кистью. но не знала, с чего начать. «Как много идей! Пусть будет море и берег!» Она макнула кисть в синюю краску и перенесла её на палитру. А потом примешала к синему цвету жёлтый, получая травянисто-зелёный оттенок. Теперь чистый лист бумаги её не интересовал. Она занялась тем, что схватила палитру, макнула кисточку в белую краску и получила более светлый тон. «Нет, не этого она хотела. Нужен коричневый». Она взглянула на краски, нашла коричневый цвет и макнула в него кисть, перенося к уже готовому, новому травянистому колеру. Элиза аккуратно работала, почти не дыша, наблюдая, как меняется оттенок. Она сделала вдох только тогда, когда под её кистью образовался изумрудный тон. У неё получилось. Она тотчас перенесла новый цвет на ватман, любуясь им и не веря в то, что сотворила сама. Можно ещё добавить чуть-чуть коричневого, чтобы изобразить... Те яркие крапинки. Вот они, глаза Кристиана. А Кристиан был в Англии, как и обещал. Он дождётся суда. Мужчина не спешил в Испанию, ведь впереди Рождество. Уже прилетели родители из Дубая. В доме стало шумно и людно. «Вы не поверите, кто приедет к нам на рождественские праздники», заявила мама. Она всегда любила встречать Рождество в кругу семьи. Но раз все в сборе, а кто-то должен прилететь, то это однозначно Джек Арчер, крёстный Криса, друг семьи и наставник. Когда-то он был изысканным ценителем девушек, и эти толпами падали к его ногам. Но нашлась одна в этом мире, которая сделала так, что упал и он. Милена. Надо же, а иногда судьба смеётся над всеми. Кристиан ухаживал за ней сразу после развода с Лусеей. Похоже, Милена не его судьба. Она хорошая девушка, красивая, но не сравнится с Элизабет. А Элиза покорила его. В сердце уже никогда не будет места для других женщин. И почему-то теперь всё напоминало о ней. Наверное, это и есть настоящая любовь. Кристиан старался улыбаться и делать вид, что ничего в его жизни не произошло. Но он был вынужден рассказать родителям о взрыве и реке Картере, ведь судебный процесс не скроешь. Мама даже присела, схватившись за грудь, А отец насторажился от того, что имя Элизабет было произнесено ровно 206 раз. И только Вирджиния знала правду, но не хотела верить в то, что её брата так жестоко отшили. «Дай мне её адрес. Я хочу с ней поговорить». «Не стоит. Я же не насильно хочу её женить на себе». Она сделала выбор. Хотя я не уверен, что осознанно. Просто на неё много навалилось. Ещё и я со своими чувствами и предложением. На её месте я бы тоже отказал. Вирджиния округлила глаза, села напротив брата и коснулась его руки. «Знаешь, что я заметила? Ты говоришь об Элизабет не так, как раньше. Я помню твои рассказы о Лусии. А вот Элизу ты боишься обвинить, замарать даже словами, хотя я чувствую, какую боль она тебе причинила. Но об этом ты молчишь». «Элизабет не виновата», прошептал Крис, уставившись в одну точку, но понимая, что сестра права. «Она ещё очень юна», хотя столько уже пережила, что стала гораздо старше и опытнее Лусии. Вирджиния впервые видела его таким влюблённым, обиженным, но готовым отстоять чести девушки и доказать, что она поступила верно. Он любил. Кристиан Фернандес любил настоящей любовью, какая должна быть, чтобы создать семью. Лусия не являлась таковой. Скорее, то была юношеская страсть или соперничество. Конечно же, ведь Лусия ушла от Карлоса к Кристиану. Началась делёжка женщины. Элизабет никто не делил. Она просто существует. Но сама ещё не услышала своё сердце. А в любви не стоит торопиться. И создавать семью тоже надо без спешки. «Я могу пойти с тобой в суд?» — спросила Вирджиния, всё ещё касаясь его руки. «Хочу посмотреть на неё. Я буду молчать. Клянусь». «Зачем?» — удивился Крис. «Нет смысла. Она отказала». Второй раз я уже её не попрошу выйти за меня. И второго раза может не быть, потому что после суда я улечу в аликанты и продолжу жить прежней жизнью. А с Элизабет я больше никогда не встречусь. Тогда тем более ты ничего не теряешь. Я хочу посмотреть в глаза девушке, которая смогла влюбить в себя моего брата до такой степени, что он сделал ей предложение». Кристиан кивнул. «Пусть и делает, что хочет. Да и поддержка в суде не помешает». «Ладно, но никому не говори про Элизабет». «Не волнуйся», — она наклонилась и поцеловала его в щеку. «Все уже догадались. Папа, точно. От него вообще ничего не утаишь. Скоро приедет Арчер. Не забывай, что он видит нас с тобой насквозь. Вспомни, как он определил мою любовь к Саиду ещё до того, как я сама это поняла. Значит, надо научиться врать, заставить себя радоваться за праздничным столом и казаться самым счастливым, а может, сбежать до приезда Арчера».